Глава пятая. В коридорах суда уже шло усиленное движение, когда Нихлюдов вошел в него. Сторожа то быстро ходили, то рысью даже не поднимая нокат. Пола, но, шмыгая ими, запыхавшись, бегали взад и вперед с поручениями и бумагами. Пристава, адвокаты и судейские проходили то туда, то сюда, просители или подсудимые не под стражей уныло бродили у стен или сидели, дожидаясь. — Где кружной суд? — спросил Неклюдов у одного из сторожей. Какой вам? — Есть и гражданское отделение, есть судебная палата. — Я присяжный. — Уголовное отделение, так бы и сказали. Сюда направо, потом налево и вторая дверь. Нихлюдов пошел по указанию. У указанной двери стояло два человека, дожидаясь. Один был высокий, толстый купец, Добродушный человек, который, очевидно, выпил и закусил, и был в самом веселом расположении духа. Другой был приказчик еврейского происхождения. Они разговаривали о цене шерсти, когда к ним подошел Нехлюдов и спросил, здесь ли комната присяжных. «Здесь, сударь, здесь». «Тоже наш брат присяжный?» — весело подмигивая, спросил добродушный купец. «Ну что ж, вместе потрудимся!» — продолжал он на утвердительный ответ Нехлюдова. «Второй гильдии Баклашов!» — сказал он, подавая мягкую, широкую, не сжимающуюся руку. «Потрудиться надо! С кем имею удовольствие?» людов назвался и прошел в комнату присяжных. В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей. Все только что пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знакомясь. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, Один только был в поддевке. На всех был, несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что тяготятся этим, на всех был отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения важного общественного дела. Присяжные... Кто, познакомившись, а кто так, только догадываясь, кто-кто, разговаривали между собой о погоде, о ранней весне, о предстоящих делах. Те, кто не были знакомы, поспешили познакомиться с Нехлюдовым, очевидно, считая это за особую честь. И хлюдов, как и всегда, среди незнакомых людей, принимал это как должное. Если бы его спросили, почему он считает себя выше большинства людей, он не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных достоинств. То же, что он выговаривал хорошо по-английски, По французски и по немецки, что на нем было белье, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков этих товаров, никак не могло служить; он сам понимал причины и признание своего превосходства. А между тем он, несомненно, признавал это свое превосходство и принимал выказываемые ему знаки уважения как должное и оскорблялся, когда этого не было. В комнате присяжных ему как раз пришлось испытать это неприятное чувство от выказанного ему неуважения. В числе присяжных Нашелся знакомый Нихлюдова. Это был Петр Герасимович. Нихлюдов никогда не знал и даже немного хвастал тем, что не знает его фамилии. Бывший учитель детей его сестры. Петр Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он Всегда был невыносим Нехлюдову своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще своей коммунностью, как говорила сестра Нихлюдова «А, и вы попали!» — с громким хохотом встретил Пётр Герасимович Нехлюдова. «Не отвертелись!» «Я и не думал отвертываться». Трого и уныло сказал Нихлюдов. Но ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь, да спать не дадут, не то запоете. Еще громче хохоча заговорил Петр Герасимович. Этот протеереев сын сейчас станет мне «Ты говорить», — подумал Нехлюдов, и, выразив на своем лице такую печаль, которая была бы естественно только если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошел от него и приблизился к группе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то оживленно рассказывавшего. «Господин этот...» Говорил о процессе, который шел теперь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судей и знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что то заплатить большие деньги противной стороне. «Гениальный адвокат!» — говорил он. Его слушали с уважением, и некоторые старались вставить свои замечания, но он всех обрывал, как будто он один мог знать все по-настоящему. Несмотря на то, что Нихлюдов приехал поздно, пришлось долго дожидаться. Задерживал дело до сих пор не приехавший один из членов суда.